Наконец, Дэвид увидел, почему. На крыше полускрытой листвой плодового дерева сидели двое мужчин. Они притаились, смотрели вниз. Наблюдали, Сполдинг был уверен в этом, за ним. Оранжевое солнце играло на стволе карабина в руках человека справа. Он не пытался поднять его, прицелиться. сполдин подумал что так он кажется еще более зловещим. Словно тюремщик, уверенный, что узнику не ускользнуть. Дэвид решил продолжить игру. Он приподнял лениво руку и выпустил стакан с недопитым виски. Звон осколков «разбудил» в его. Дэвид замотал головой, отогнал притворный сон, протер глаза, как бы невзначай поднял взгляд. Двое на крыше отступили на несколько шагов. Дэвид собрал осколки и прошел в дом походкой усталого человека, удрученного собственной беспечностью. Войдя в квартиру, он бросил осколки в мусорное ведро, достал из из-под носовых платков пистолет, засунул его за пояс, надел пиджак и убедился, что пистолета не видно. Потом подошел к двери в подъезде и бесшумно ее приоткрыл. Дэвиду нужно было преодолеть три этажа. Два значения не имели. Он побежал, перепрыгивая через ступеньки, и заметил, что если держаться стены, они скрипят слабее. Последний пролет он прошел крадучись. Дэвид вновь достал пистолет и распахнул дверь, ведущую на крышу. Ошеломленные пришельцы разом повернулись к нему. Тот, у которого был карабин, поколебавшись немного, взял его на изготовку. Сплодин тут же навел пистолет ему на грудь, но понял, что никто стрелять в него не собирается. Второй закричал «Не надо, сеньор!» Дэвид определил, что акцент у него не аргентинский, а северо-испанский. «Опусти пушку!» «Живо!» Спокинг заговорил по-английски, чтобы узнать, понимает пришельцы этот язык или нет. «Это недоразумение», — опустив карабин, сказал первый наломанным английском. «В округе шкодят, как это сказать, ладронес, воры». Дэвид отошел от двери, держа мужчин под прицелом. «Я вам не верю. Вы не из Буэнос-Айреса. В округе немало подобных нам приезжих, сеньор». «Это квартал иммигрантов?» — добавил второй. «Вы хотите сказать, что забрались на крышу не ради меня?» «Уверяю, это совпадение», — сказал человек с карабином. «Видите ли...» — вмешался другой. «На прошлой неделе ограбили двух жильцов. Полиция за нас не вступается. Мы для нее экстраньерос, иностранцы. Нам самим приходится стоять за себя». Всполнин внимательно наблюдал за мужчинами. Они говорили, не колеблясь, их глаза не выдавали страха. «Я работник американского посольства», — сухо произнес Дэвид. «Экстраньерос и глазом не моргнули. Покажите ваши документы». «Что?» переспросил человек с карабином. «Бумаги, сертификадос». «А, конечно, сейчас...» «Второй полез карман брюк. Вот, прошу вас, портмоне». Дэвид взял потертый кошелек. Вглядел в целлофановое окошечко, от времени оно потрескалось. Вдруг приклад ударил его по руке, в которой был пистолет. С полдинга пронзила невыносимая боль. Потом ему умело заломили эту руку вниз и назад. Ничего не оставалось, кроме как выпустить пистолет и ногой попытаться спихнуть его с крыши, но поздно. Удара по виску он уже не ощутил. Настала тьма. Пустота. «Неправильно описали положение дел, но только совсем в другой части города», сказал Боллард, сидевший в противоположном углу комнаты. Дэвид держал выскагрелку со льдом. Экстраньерос живут в основном в западной части Боки. Уровень преступности там чертовски высок. Полиция предпочитает патрулировать центр, а не эти улицы. Да и Гоу экстраньерос недолюбливают. Ну и что? Пожал плечами Дэвид. Скажите спасибо, что они решили не убивать вас. А то сбросили бы с крыши или оставили на краю. Ставлю пять к одному, выскочились бы на землю. «Я знал, что они пришли не по мою душу. Откуда? Убить меня можно было и раньше. По-моему, они ждали, когда я уйду. Зачем? Чтоб порыться в моих вещах. Один раз такое уже было».